Петр Синицын очень старался прокормить семью. Очень. В шальные 90 девяностые, когда развалилось все, что обещало стоять долго и упорно, многие оказались выброшены на обочину жизни. Петр был не из тех, кто быстро сдается. Колымил, челночил, подрабатывал в теплицах. В конце концов, прилип к бригаде черных копателей. Не видел ничего плохого в том, чтобы выкопать что-то из земли и продать. Будь то картошка или пистолет времен Великой Отечественной. Клад нашли случайно. Работали в пойме реки, да не отключили металлоискатель, когда пошли домой. Церковь к тому времени была уже закрыта. Видимо, кто-то из служек, чтобы сохранить святыни именно в этом храме, спрятал их у отдушины подземного хода. Под камнем. Когда нашли, ужаснулись. Сразу поняли, что в их руках миллионы. Иван хохотать, как полуумный начал, представлял себя Остапом Бендером в Рио-де-Жанейро, обязательно в шляпе и в белых парусиновых штанах. А Петр... Петр замолчал. Как самый старший, забрал клад на хранение и... не вернул. Сказал, что не даст продавать святое. Иван в этот момент озверел. У него украли не просто деньги, у него украли мечту. Убил он Петра не сразу, держал связанным почти трое суток. Пытал, хотел найти золото. Но имя Петр недаром, значит, камень, не выдал Синицын ничего, за что и поплатился жизнью. Тело Иван усадил в Волгу, которую купил на деньги с последней ходки, и распустил слух по деревне, что Петр у него машину подрезал, Да, красиво жить, уехал. Времена были такие, что ему поверили. Жена Петра, наверное, что-то подозревала, но молчала, в милицию не обращалась. Видимо, у нее были на то свои причины. Сергей об убийстве не знал, но он знал своих подельников. Сложить два и два было несложно, только вот он тоже в милицию не пошел. А пошел в храм грехи замаливать. А Иван с тех пор думать мог только о золоте, продав которое он в белых штанах по центральной улице да в шляпе. Мечты становились все расплывчатее, а идеи все навязчивее. Кажется, он уже и забыл про город диких обезьян. Купил в деревне дом, привел в него женщину. Только вот счастливым не стал. Мрачный, суровый, нелюдимый. По душам разговаривал только с болотом, Видимо, его душа тоже туда ушла вместе со старым товарищем и золотом. Это все по крупицам восстановили из допросов задержанного Ивана, из рассказов Сергея, из воспоминаний Марийки и Зойки. Женщина эта так в деревню и не вернулась. Случайную беременность свою она сберечь не смогла, то ли стресс повлиял, то ли еще что. Но Ленка шепотом рассказывала подружкам, что кричала от горя она на весь этаж. Зойка продала Ивана в дом и уехала. Никто не знал, куда. Ловила смятя и действительно сделал предложение деревенской Татьяне. Только та, как неудивительно, не спешила соглашаться. Сказала, что подумает. А Медька чего-то взъерепенился и стал увиваться вокруг нее еще сильнее. Даже про всех остальных своих зазноб позабыл. Задело его, видать, что не хотят за него замуж по первому требованию. Андрей Соколовский закончил свой большой проект на работе и взял отпуск. Был твердо намерен провести его с детьми и женой, чем очень радовал последнюю. Ходила Марийка загадочная, улыбалась без повода, а глаза ее светились удивительным внутренним светом, который может понять только другая женщина. Например, подруга ее Дарья, которая теперь уже совершенно точно ждала ребенка. Новость идеальную няню немного смущала, зато ж муж ее, Женька, был совершенно счастлив и не скрывал этого. По случаю расширения семьи приняли решение купить в деревне дом. Наверное, тот же, что снимали, раз уж оба в этих местах прочно осели. А чибисы ровно на Пасху собрались крестить свою Надюшку. К событию этому Юрий Чибис и Андрей Соколовский приурочили передачу ценностей фонд недавно отстроенной церкви. ходила, лампады, алтарные ключи, кубки. Батюшка, когда перебирал золото, плакал и непрестанно шептал молитвы. Особенно Соколовские просили молиться за невинно убиенного Петра. Событие это вызвало внимание и государства, и прессы, Но Чибис оформил все так, что было не подкопаться. Церковное, и все тут. И только в верхних долах должно остаться. Со службы по случаю крещения вернулись все немного смущенные, растроганные. Большое дело сделали. Память Марийкиного деда помянули. Вот так, замерла ведьмочка в своей комнате, глядя на висящую на стене вышивку. Все возвращается на свои места. «Марий!» — нахмурился майор. «Что?» — возмутилась знахарка. «Бабушка на нее столько молилась, что она уже почти икона!» «Да и привыкла я к ней!» «Ну, раз привыкла, то пусть!» — вздохнул Соколовский. «Не в том он был положении, чтобы с женой спорить. Точнее, она... она была не в том... или в том положении!» В общем, когда после очередного визита Дарьи в поликлинику счастливый Евген всем рассказал, что будет мальчик, майор с силой потер лицо и выдохнул. «Мужики, эм, не съездить ли нам на рыбалку?» «А то...» — недовольно крякнул. «Скоро будет не до этого. А где-то за околицей, там, где вешние воды еще не сошли, снова закудахтали куры, залаяли собаки. И жизнь, эта упрямая веселая жизнь верхних дол, продолжила свой нескончаемый бег. Ольга Лепницкая, роковые яйца майора Никитича, читал Вячеслав Булавин.